Александр Басманов. Тлеющий разряд. Памяти Марии Башкирцевой. Разряд электричества в вакууме называется тлеющим. Вместо молнии лишь яркое мерцающее свечение, нечто, таящееся внутри материи, эти ее невидимые напряжения и сокрытая воля, тлеет, тает, превращается в ничто. И тем не менее разряд есть, есть огонь, опасная линия, способная испепелять. Жизнь Марии Башкирцевой похоже на тлеющий разряд, испепеливший самое себя. Это выбор ориентиров в пустоте, драма невыраженности при необычайном свечении, но это и счастье наполненности силой. За прошедший век ее имя оказалось почти забыто. Ее дневник — странная, испещренная частыми восклицаниями книга, которую узнали сначала во Франции, а потом в России в конце прошлого века, издавался последний раз в 1916 году. Дневник Марии Башкирцевой, написанный на французском языке, впервые был опубликован в Париже в 1887 году, спустя три года после ее смерти. Ее несколько сохранившихся картин лежат в Русском музее. Выставлено же и то в одном из темных углов единственное, маленький дождевой зонтик, вещь также странная и, безусловно, скрывающая в себе тоску, хотя и совсем иного рода, чем восклицательная тоска дневника. «Дождевой зонтик» — портрет в духе натуралистической школы 1880-х годов. Бледная и некрасивая девочка остановлена на улице и смотрит на нас в упор, не мигая. Но ее утонченная некрасота и непростой взгляд заинтересовали бы, наверное, Достоевского. Ее восковая бледность и овал чуть припухлого, болезненного лица задержали бы прерафаэлитов, а та влажная, дождевая, световоздушная среда, в которую помещено это лицо, обрамленное черным раскрытым зонтом, могла бы обратить на себя внимание Ренуара. Впрочем, Башкирцева ничего или почти ничего не знает о Ренуаре, про Рафаэлитах и Достоевском, хотя они все младшие или старшие ее современники. Картин Башкирцевой, привезенных из Франции ее родственниками, было, говорят, больше ста. Картины попали на Украину, в места бывшего полтавского имени их семьи, где погибли от бомбы в начале последней войны. И потому холсты, подписанные Мари Константин Рус или М. Башкирсов теперь чрезвычайно редки. Те, что в русском музее, две-три в Ницце и две-три в экспозиции Люксембургской галереи, между прочим, единственная русская живопись, представленная в стенах крупнейшего французского собрания. Хотя и тут только бледная тень ее многословного, буквально, захлебывающегося творчества. То, что сегодня забыты и не нужны, живописи дневник башкирцевой, вполне закономерно. Тому и другому суждено было не вырваться за бытийную оболочку своего времени, стать тем искусством великих новаций, которые уже тогда представляли импрессионисты или густав Моро. В этом смысле она, вся невыплеснутая, вся в достаточно узком углу полудомашнего воспитания и своего однозначного взгляда на мир, который отражается от нее лишь каким-то одним сугубо определенным отблеском, почти не удовлетворяя ее законное честолюбие. Законное, потому что речь безусловно идет о гении. Башкирцева умерла совсем юной, не взяв от жизни и двадцати четырех лет, но сумев в этот срок написать необычайную и большую книгу, свой собственный дневник, который строила день за днем чуть ли не с часа, когда научилась держать перо и вплоть до самого предела. На успехе этой книги и возник у нас на какое-то время ее почти легендарный образ. Вот воспоминания Анастасии Ивановны Цветаевой о 1910 году. годе. В ту весну мы встретили в гостях художника Леви, и эта встреча нас взволновала. Он знал, говорил с ней в Париже, Марию Башкирцеву. Как мы расспрашивали его, как жадно слушали его рассказ — Вот что я помню, кроме, кажется, иронического упоминания о ее неудачной переписке с гидом и Пасаном. Мария Башкирцева, несомненно, страдала слуховыми галлюцинациями. Помню такой случай. Мы сидели, беседовали. Внезапно Мария настораживается, теряет нить беседы, прислушивается. Звонок. Мы уверяем ее, что никакого звонка не было. Спорит, уверена в обратном. Так бывало не раз. Спала на очень узкой железной кровати в своей мастерской, знала греческий, читала в подлиннике Платона, была очень красива. Леви, уже пожилой, скорее полный, чем худой, русый, с небольшой остроконечной бородкой, казался нам почти дорог, отражая свет виденной им Башкирцевой. Мы уходили домой, будто рукой ее коснувшись, не сразу вошли в свою жизнь. Сказала ли я, что Марина стала переписываться с матерью Марии, что та прислала Марине несколько фотографий дочери? От нее Марина узнала, что дневников Марии было много но что напечатаны они будут через 10 лет после ее матери смерти. Мешало изданию нежеланий семьи вскрывать их семейные отношения. С той переписки прошло более полувека. Об этих дневниках не слышно. Погибли ли они в огне войны? Как бесконечно жаль. Свою первую книгу «Вечерний альбом» Марина Цветаева посвятила Марии Башкирцевой, особо выделив то стихотворение, в котором ее образ возникает словно сотканный действительно из самих сумерек. Вечерний дым над городом возник. Куда-то вдаль покорно шли вагоны. Вдруг промелькнул прозрачные анемоны в одном из окон полудетский лик. С той девушкой у темного окна виденьем рая в сутолке вокзальной. Не раз встречалась я в долинах сна. Но почему она была печальной? Чего искал прозрачный силуэт? Быть может, ей и в небе счастья нет. Судя по различным сведениям, дневник действительно был пространен. Вероятно, его хватило бы на многотомные издания. То, что вышло в Париже, а потом в России, всего лишь часть. Но и часть, образуя увесистый том, составила памятник автору. Во всяком случае, памятник труда для такой короткой жизни. И теперь, спустя сто лет, мы снова удивляемся. Ведь нам досталось всего начала. ведь занавес только стала открываться. Облиснуло за занавесом что-то ослепительно яркое, что-то болезненное, поразительное, величием дара и желаний, умом, противоречивостью, своим исповедальным самообвинением и своим чрезмерным самообожанием. По свидетельству одного из современников, она выставляет перед нами Великолепную ткань, вывороченную наизнанку, дает не столько автопортрет, сколько анатомию своей натуры, очень отважной, извлекающей из глубины души все или почти все, что лежит на самом дне. Этим обнажением до дна она привлекает и отталкивает, может быть, отталкивая больше, чем привлекая, Лишь когда абсолютность смерти начинает явственно проступать за словами, а потом резко обрывает напряженную нить повествования, глубокая грусть овладевает нами, ставшими по ее желанию свидетелями некой счастливой и трагической судьбы. Что она не жилец, она знала всегда, ибо свеча, Разрубленные на четыре части, горело со всех концов, и потому в ней сразу поражают понимание своей исключительности, своего изгойства, постоянная подготовка к уходу. Я уже сказала, что или я хочу иметь все то, что Бог дал мне понять, и тогда я буду достойно достигнуть всего этого, или я умру но Бог, не будучи в состоянии, дать мне все, не заставит жить несчастную, которой он дал понимание и желание обладать тем, что она понимает. И действительно, все было очень быстро. Ее биография, несмотря на сотни исписанных страниц, смогла бы уложиться в два абзаца, Родилась в усадьбе гавронцы близ Полтавы в ноябре 1860 года и воспитывалась блестяще образованным дедом, поклонником Байрона и англоманом, и двумя гувернантками, русской и француженкой. Ни богатство, ни родовитость счастья дому не дали. Спустя два года после свадьбы родители разошлись, да и сама девочка была настолько болезненна что в 1870 году, сопровождаемая домочадцами и врачом, была отправлена на лечение в Ницу. С тех пор она приезжала в Россию лишь трижды. В Ницце, 14 лет, она почувствовала боль в правом легком. И через два года врачи объявили, что легкое повреждено чехоткой. 18 лет стало глохнуть а в девятнадцать оплакала потерю от горловой болезни, своего сильно развитого сопрано, голоса, который думала, сделает ее властительницей мира, поскольку главное желание, поглощавшее ее всю без остатка, выражалось одним словом, как записано в дневнике, прекрасным, звучным и опьяняющим ля-глория. Слава! Аристократизм, богатство и родовитость Башкирцевой и в самом деле были весьма основательными. После огромнейшего имения князя Кочубея, их имение в Полтавской губернии, оставалось по размерам и наполненности вне каких бы то ни было сравнений. Отец Марии Константинны, предводитель местного дворянства, дед-генерал Павел Григорьевич Башкирцев, герой Крымской войны. По материнской же линии, Бабаниных, род был еще и очень древний, и второй дед, о котором уже было сказано, как о человеке образованнейшем, до конца дней и не без основания гордился своей генеалогией, происходящей от татарских князей первого нашествия. Отсюда ли мерить историю ее царственной гордыни и историю ее почти маниакального стремления к славе? Она сама утверждала Мерить надо с самого начала, с зарождение сознания. Я была вообще худа, хила и некрасива, что не мешало всем видеть во мне существо, которое, несомненно, неизбежно должно было сделаться со временем всем, что только может быть наиболее красивого, блестящего и прекрасного. Однажды мама отправилась к гадальщику-еврею. — У тебя двое детей, — сказал он ей. — Сын будет, как все люди, но дочь твоя будет звездой. Один раз, когда мы были в театре, какой-то господин сказал мне, смеясь, Покажите-ка вашу ручку, барышня. О, судя по перчатке, можно с уверенностью сказать, что вы будете ужаснейшей кокеткой. Я была в полном восторге. С тех пор, как я осознаю себя с трехлетнего возраста, меня не отнимали от груди до трех с половиной лет. Все мои мысли и стремления были направлены к какому-то величию. Мои куклы были всегда королями и королевами. Все, о чем я сама думала, и все, что говорилось вокруг моей матери, все это, казалось, имело какое-то отношение к этому величию, которое должно было неизбежно прийти. За границей башкирцевы жили в лучших отелях, нанимали самые дорогие виллы, самые роскошные квартиры, В отношении комфорта, изумительных покраскам впечатлений, ее жизнь была бесспорно удачлива, хотя сама она постоянно жалуется на одиночество и ненавидит свою золотую клетку. Здесь как бы контрастная черта, разделяющая ее душевное состояние. Тоска, которая изгладывает нутро, и лучи мира, которые освещают оболочку, Ведь всего за 23 года жизни она успела увидеть и буквально срастись со множеством драгоценностей Европы, с великолепием ее галерей и музеев, в Германии, оказавшись у самого подножия искусства, в Испании с ее Каридой, Эскуриалом и Севильей, во Франции с замками Луары и Версалем, с Парижским Монпарнасом, Но особо в Италии, в Риме, городе странном, диком и утонченном, возвышающемся островом среди кампании, пересекаемой античными водопроводами, где ворота Дель-Пополо и обелиски, и церкви кардинала Гастолла по обе стороны Корсо, и дворец Венецианской республики, Эти темные улицы, эти палаццо, позеленевшие от времени, эти руины, храма Минервы, Колизей и собор святого Петра, когда луч солнца идет на него сверху, и свет и тени ложатся на землю как бесплотные двойники порталов и колон. В этом смысле она, в силу судьбы, оказалась безусловно принадлежащей Хкасте граждан мира искусство взгляд на себя только под его углом всегда олицетворяло башкирцеву в пять лет танцы как идеал человеческой пластики в двенадцать преклонение перед своими же собственными руками за красоту их линий затем пение как высший смысл звука наконец литература и живопись как постижение бытия в доступных творчеству пределах. Дарования ее были блистательны и всесторонние. Языки она усваивала с такой легкостью, что сама как-то удивилась, найдя себя хорошо говорящей по-итальянски. Латыни древнегреческий были выучены самостоятельно, без какой-либо помощи с тех пор ее любимыми сочинениями стали тексты гомера и тита ливия позже зазубренные частично наизусть страсть к чтению вообще была у нее ненасытна способность работать громадно при том как будто все предметы окружающей действительности были пищей для ее ума из за политики она могла лишиться сна но преобладающей страстью оставалась все таки страсть к искусству до последнего часа она сохранила ему фанатическую верность в контурах видна неопытность говорил ее учитель роберт флери это и понятно но удивительно правдиво и гибко конечно теперь вам не достает опытности но у вас есть все то чему нельзя научиться понимаете Все, чему нельзя научиться. Правда, первые уроки рисования она получила еще в Женеве, десятилетней. Но, как это нередко бывает в детстве, из тех уроков ровно ничего не вышло. Карандаш и кисть нагоняли на нее тоску. Теперь, в конце 1877 года, Башкирцева пришла в частную академию «Жулиана», хорошую школу, которую позже оканчивали Дени и Боннар. Это полностью изменило ее существо, стало одержимостью, чуть ли не сумасшествием, до отказа завладевшим сознанием. Я хочу от всего отказаться ради живописи. Надо твердо помнить это. И в этом будет вся жизнь. И такой отказ от внешнего мира она произвела в себя настолько решительно и хладнокровно, что Анатоль Франц позже заметил. Это было одно из тех внезапных превращений, примеры которых мы встречаем в житиях святых. Уже было сказано, как художнику ей не повезло. Пристрастие и выбор образцов, действующего в ее час искусства, оказался случаен и поверхностен. Опять вспомним. К тому времени, когда она занялась живописью, Мане полностью состоялся. А где-то недалеко, только пересечь Ла-Манш, Берцлей оттачивал свои карандаши. Новизна будущего 20 века светилась за ее зашторенным окном. Но и старая культура вдруг засияла последней предсмертной и чудесной вспышкой. В живописи, в музыке, в литературе. Уже появился на свет Пруст. О том Париже, о том круге, к которому принадлежала и Башкирцева, он вскоре напишет целую книгу, первую, отыскивая свое утраченное время. Уже есть Вебер и Вагнер, уже живут Шенберг, Малер и Скрябин, живет в царском селе Иннокентий Анинский, родился Блок, Достоевский, Сказал уже все лучшее, завершив свой монолог пушкинской речью. Все лучшее сказал и Толстой. Ни одного из этих имен, ни одной из идей, струящихся в воздухе конца века, нет в дневнике поразительном, в замкнутости эстетического кругозора. Рассказывая о своих интересах, Башкирцев вспоминает только классических или салонных художников. Знаменитые древние антики — Рафаэль, Тициан, Ирибера, Веласкис, Гвидо Ренни, и Ван Дейк — встречаются на страницах ее дневника с Кабанелем и Бастиен Лепажем человеком несчастной судьбы, но удачливым и официально признанным живописцем консервативного толка. А может быть, дело было не только в отсталости вкуса и комнатной замкнутости? Английский критик Гладстон высказал мысль, что ее энтузиазм к прогрессу был, наоборот, безграничен, однако главной целью Определялась реальность фонарного столба, хотя тот же Гладстон и добавлял, с ее страстью к искусству могла бы соперничать, по крайней мере, в известной степени, только ее любовь к явному поклонению. Вечер в театре, хотя она смеялась беспрестанно, был для нее потерянным вечером, потому что в этот вечер она не занималась и ее не видели.